Глава 15. Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили. За дела взялась Ниловна. И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпустят. Другие тревожили её печальное сердце словами о заболевании. Третья злобленно ругали директора жандармов, находя в груди её ответное эхо. Были люди, которые смотрели на неё злорадно.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 О чём-то в полголоса говорили между собой. Всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздавались ругательства, раздражённый смех. Двое полицейских провели мимо неё Самойлова. Он шёл, сунув одну руку в карман, а другой приглаживая свои рыжеватые волосы. Его провожала толпа рабочих человек в сотню, погоняя полицейских руганью и насмешками. «Гулять пошёл, Гриша!» — крикнул ему кто-то. «Почёт нашему брату!» поддержал другой. Со стражей ходим, и крепко выругался. Воров ловить видно не выгодно стало, зло и громко говорил высокий кривой рабочий. Начали честных людей таскать. Хоть бы ночью таскали, вторил кто-то из толпы. А то днём, без стыда, сволочи. Полицейские шли угрюмо, быстро, стараясь ничего не видеть и будто не слыша восклицаний, которыми провожали их.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 Почему и прожил на сей земле безболезненно и мирно 73 года. Имел он 8 пудов весу и был дьечком в селе Воскресенском. Вы отца Ивана сын? воскликнула мать. Именно. А почему вам сие известно? Да я из Воскресенского. Землячка. Чьи их будете? Соседи ваши, Серёгины я. Храмовой Нила дочка? Лицо мне знакомо, ибо не однажды драл меня за уши.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 Ну вот всё не удаётся. Он на воле, а она в тюрьме, и наоборот. Я этого не знала, помолчав, ответила мать. Паша о себе ничего не говорит. Теперь ей стало ещё больше жалко девушку. И с невольной неприязнью взглянув на гостей, она проговорила: Вам бы проводить её. Нельзя, спокойно ответил Егор. У меня здесь куча дел, я с утра должен буду целый день ходить, ходить, ходить.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 Вот недавно воротился из ссылки мой товарищ. Когда он ехал через Нижний, жена и ребёнок ждали его в Смоленске. А когда он явился в Смоленск, они уже были в московской тюрьме. Теперь очередь жены ехать в Сибирь. У меня тоже была жена. Превосходный человек. 5 лет такой жизни свели её в могилу. Он залпом выпил стакан чая и продолжал рассказывать. Перечислял годы и месяцы тюремного заключения, ссылки, сообщал о разных несчастьях.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 К концу все эти они снова стали вспоминать о своём родном селе. Он шутил, а она задумчиво бродила в своём прошлом. И оно казалось ей странно похожим на болото, однообразно усеянное кочками, поросшее тонкой пугливо дрожащей осиной, невысокой елью и заплутавшимися среди кочек белыми берёзами. Берёзы росли медленно и, простояв лет 5 на зыбкой гнилой почве, подали и гнили. Она смотрела на эту картину,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 "У вас это мы не научишься", ответила мать, усмехаясь. Егор, помолчав, прошёлся по комнате, потом подошёл к ней и сказал: "Трудно, землячка, чувствую я, очень трудно вам". "Всем трудно", махнув рукой, ответила она. "Может, только тем, которые понимают, им полегче. Но я тоже понемногу понимаю, чего хотят хорошие это люди". "А коли вы это понимаете, мамаша? Значит, всем вы и нужны. Всем"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 и, незаметно вынимая книги пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из её рук, перед нею вспыхивало жёлтым пятном точно огонь спички в тёмной комнате. Лицо жандармского офицера. И она мысленно, со злорадным чувством говорила ему, «На-ка тебе, батюшка!» Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворённо. «На-ка!» Подходили рабочие с чашками в руках. Когда они были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу. Агусевы шутили над ней: "Ловка действует неловно. Нужда заставит и мышей ловить". Угрюма заметил какой-то кочегар: "Кормильцы-то оторвались с Волочи. Ну к на три копейки лапши. Ничего, мать, перебьёшься". "Спасибо на добром слове", улыбнулась она ему. Он, уходя в сторону, ворчал. «Недорого мне стоит, доброе это слово!» Власова покрикивала. «Горячие! Щи, лапша, похлёбка!» И думала о том, как расскажет сыну свой первый опыт. А перед ней всё стояло жёлтое лицо офицера, недоумевающее и злое. На нём растерянно шевелились чёрные усы, и из-под верхней раздражённо вздёрнутой губы блестела белая кость крепко сжатых зубов. в груди её птиц свою пела радость брови лукаво вздрагивали и она ловко делая своё дело приговаривала про себя а вот ещё глава 16 вечером когда она пила чай за окном раздалось пчмокание лошадиных копыт по грязи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 Ничего у них нет против него. Все ребята молчат, как варёные рыбы. Обняв плечи матери, он ввёл её в комнату, а она, прижимаясь к нему, быстрым жестом белки оттирала с лица слёзы и жадно всей грудью глотала его слова. "Клянится вам, Павел, здоров и весел, как только может быть. Тесно там. Народу больше сотни нахватали, и наших и градских. В одной камере по трое и по четверо сидят". Начальство тюремное ничего хорошее и устало оно. Так много работы задали ему чёртовы жандармы. Так оно начальство не очень строго командует, а всё говорит: "Ну уж, господа патиши, не подводите нас". Ну и всё идёт хорошо. Разговаривают, книги друг другу передают, едой делятся. Хорошая тюрьма. Старая она грязная, а мягкая такая, лёгкая. Уголовные тоже славный народ, помогают нам много. Выпустили меня Букина и ещё четырёх.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 Тихо сказал он. А знаете, что я сегодня сделала? воскликнула она и торопливо захлёбываясь от удовольствия, немножко прикрашивая, рассказала, как она пронесла на фабрику литературу. Он сначала удивлённо расширил глаза, потом захохотал, двигая ногами, колотил себя пальцами по голове и радостно кричал: "Хо-хо-хо, ну это не шутка, это дело. Павел-то будет рад, а? Это хорошо, Ненька, и для Павла, и для всех".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 Ничего не знала, кроме страха. И как Росс Паша не видела, и любила ли его, когда муж жив был, не знаю. Все заботы мои, все мысли были об одном: чтобы накормить зверя своего вкусно, сытно, вовремя угодить ему, чтобы он не угрымился, не пугал бы побоями, пожалел бы хоть раз. Не помню, чтобы пожалел когда. Бил он меня, точно не жену бьёт-то. Всех на кого зло имеет. 20 лет так жила.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 Вот они чисто любят. Верят. Верют, Андрюша. А я не умею так. Я люблю своё близко. Вы можете, сказал хохол, и отвернув от неё лицо, крепко как всегда потёр руками голову, щёку и глаза. Все любят близко, но в большом сердце и далёкое близко. Вы много можете. Веليко у вас материнское. Дай, Господи,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 и много посеял её в людях. Так вот вы, невинно убиенный человек. Говорю я теперь, продолжала мать. Говорю, сама себя слушаю, сама себе не верю. Всю жизнь думала об одном: как бы обойти день стороной, прожить бы его незаметно, чтобы не тронули меня только. А теперь обо всех думаю. Может, и не так понимаю я дела ваши, а всем мне близкие. «Всех жалко, для всех хорошего хочется, а вам, Андрюша, особенно!» Он подошёл к ней и сказал «Спасибо». Взял её руки в свои, крепко стиснул, потряс и быстро отвернулся в сторону. Утомлённая волнением, мать не торопясь мыла чашки и молчала. В груди у неё тихо теплилось бодрое, греющее сердце чувства. Хохол, расхаживая, говорил ей «Я…» — Вот бы ненька Весовщикова приласкать вам однажды. Сидит у него отец в тюрьме. Поганенький такой старичок. Николай увидит его из окна и ругает. — Нехорошо это. Он добрый, Николай. Собак любит, мышей и всякую тварь, а людей не любит. Вот до чего можно испортить человека. Мать у него без вести пропала. Отец — вор и пьяница. Задумчиво сказала женщина. Когда Андрей отправился спать, мать незаметно перекрестила его. А когда он лёг, и прошло с полчаса времени, она тихонько спросила. — Не спите, Андрюша? — Нет. — А что? — Спокойной ночи. Спасибо, Спасибо. — Спасибо, Ненька. — Спасибо. — Благодарно ответил он.